Глава двенадцатая. Судорожно вздыхаю и продолжаю печатать. «Тимур, на самом деле сюзи не существует. Всё это время тебе писала я, Валерия Завьялова. Фенистилка и стажёрка. Или пробник, как ты любишь говорить. Это было намеренно. Я заметила твою анкету здесь случайно». В тот момент я была сильно на тебя обижена. Да, возможно, ты независимый и свободный, скажешь, что я не имела на это права, но живой человек не может заставить себя не обижаться, если ему обидно. Это просто невозможно. Хочу сказать, Тимур Бойцов, что твое поведение в то утро после секса, о котором, как я поняла, в твоём плейбойском айорском мире совершенно не разговаривают, оскорбила меня до глубины души. Так, как только может оскорбить девушку мужчина. Я, конечно, подозревала, что все мужчины козлы, и даже смирилась, но чтобы настолько. Поэтому, пользуясь случаем, хочу сказать, что я не из тех, кто спит с первыми встречными, выпив пару кружек пива в спортбаре. Но даже если бы была из таких, ты ведь сам позвал меня к себе». В прямом смысле утащил на плече. Это я могла бы возмутиться, что была пьяна и на самом деле совсем не хотела спать с тобой. Я могла наутро краснеть, сжиманничать и изображать потерянную девичью честь, но ты будто бы взял эту роль на себя. Это было не по-мужски. Забыли, забили, как ты и предложил. Просто хотела рассказать тебе, что под именем Сюзи скрывалась я. Это была глупая шутка. И если хочешь знать, моя маленькая месть. Прости. Не задумываясь и даже не редактируя, отправляю сумбурный текст. А сама не дышу. Тимура на сайте нет, вероятно, зайдёт вечером и только тогда прочитает. Значит, завтра всё изменится. Натянув обычную чёрную водолазку и джинсы, я выбегаю из дома. Немного опаздываю, поэтому пальто застёгиваю уже на остановке. Дважды завязываю вечно болтающиеся шнурки. Здороваюсь с односельчанами и запрыгиваю в подъехавший автобус. 7.15. Всегда вовремя. Вот только на въезде в город ярко-красный Део Матис вдруг решает поцеловать в засос опасный чёрный джип, и в отделении полиции я пребываю с огромным опозданием. В целом, как обычно. Запыхаясь, открываю двери и попадаю в холл. «Доброе утро!» «Какое ж оно доброе!» — вздыхает Сенечка Юрьевич. «С утра, барин, всех на ковёр вызвались. Только тебя и ждут». «Чёрт!» Я оставляю пальто с сумкой в дежурке и несусь в кабинет подполковника. Щипаю щеки и кусаю губы, чтобы быть поярче. Хотя, учитывая цвет моих волос, куда уж ярче. «Борис Николаевич, можно войти?» Пищу, приоткрывая дверь. «Завьялова?» — босит дядя. «Ты в МЦФ работаешь, что ли? Сколько можно обращаться не по уставу? Товарищ подполковник, разрешите войти?» Тут же исправляюсь я и киваю коллегам. Кологривый хитро улыбается. Яша подмигивает. Остальные, как обычно, делают вид, что Валерия Завьялова невидимка. Хоть голая ради проверки приходи. Заходи уже, горе луковое. Вытянув руку, зовёт Борис Николаевич. Ты-то нам и нужна. Я округляю глаза. Сердце заходится. Ведь мечтала об этом, чтобы наконец-то признались, что нужна. а не просто так, бумажки перебираю. «Командируем тебя на первое ответственное задание», торжественно произносит дядя. «С майором в поля пойдёшь». Он хитро улыбается. Подполковник улыбается. «Забавно». «С майором?» Повторяю я заворожённо и перевожу глаза на Бойцова. «В поля?» Краснота на лице у Бориса Николаевича, по всей видимости, передаётся воздушно-капельным путём, потому что Тимур неестественно багрового цвета. А ещё он сегодня гладко выбрит. Это так необычно, что подвисаю. — Это бред! — цедит бойцов сквозь зубы. — Детский сад, блядь! — Отставить блякать и перечить начальству! Мрачновато осаживает его подполковник. Они смотрят друг на друга, словно соревнуются в тяжеловесности взгляда. Как по мне, выигрывает всё-таки дядя. «К чему карнавал?» Тимур откидывается на спинку стула. «Заявимся к Непей-воде в загородный дом, возьмём с поличным, отыщем чёртову диадему и откроем дело». «Ого! Значит, за ночь как-то выяснили, что виноват главный благодетель усадьбы? Интересненько». «А если Диадема уже не в доме умник?» — кричит Борис Николаевич. «А если они хранят её в банковской ячейке или в городской квартире? Какой идиот будет прятать краденое под подушкой?» «Всё равно есть масса вариантов, как провести расследование». «Масса. Только пройдёт куча времени, а по головке за это никто не погладит. Мне уже всю плешь проели, что мы в стоге сена трактор отыскать не можем». «Начальство направления к окулисту на весь отдел отправили. Шутники, ё-моё!» В кабинете устанавливается тишина, которую я решаю нарушить, подав голос. «Кто-нибудь скажет, в чём дело?» «Сядь», — приказывает начальник. «Тот, что родственник мне. Другой просто смотрит и молчит. На следующей неделе у непей воды» приём намечается. Мать Кима последние лет пять носом рыла, чтобы составить их родословную. Теперь всех собирает на сходку. Даже тех, кто седьмая вода на киселе. Поедете с Бойцовым в качестве троюродного дядюшки по матери и его супруги. Супруги? Морщусь. Беглым взглядом я снова прохожусь по фигуре майора и останавливаюсь на пасмурном лице. — Так вот на что ты так взъелся! В общем, возражения не принимаются. Заканчивает утренний развод подполковник. На кону честь мундира. Ныть, как девочки, прекращаем и расходимся. Ножки стула под Бойцовым безбожно скрипят. Тяжело дыша он хватает со стола папку с материалами дела по усадьбе и, не прощаясь, выходит. «Валерия, задержись», — просит дядя. Осторожно киваю и терпеливо жду, пока выйдут все остальные. «Как там Агриппина?» «Мама, как обычно». «С водой вопрос закрыли?» «Сама поди полезла». «Конечно». Смеюсь я. «Вы же её знаете». Дядя недовольно цыкает. Братско-сестринские отношения у них довольно странные, но я не вмешиваюсь. «А ты как? Не обижают?» Он прищуривается. «Нет». Гордо встряхиваю волосами. Я сама кого хочешь обижу. «Ну-ну, смотри у меня. Чтобы на работе никакие шуры-муры не водила». Грозит он пальцем и кивает в сторону двери. Ноги в руки и работать. «Служу России». Я поднимаюсь с места. «Какие уж тут шуры-муры. С бойцовым бы разобраться». Тимур такой непредсказуемый, что вообще не представляю, как он отреагирует на утреннюю исповедь Сюзи. И что меня завтра ждёт, тоже не знаю. Может, ещё хуже, чем сегодня будет. Надеюсь только, что до дяди информация о моём перформансе всё же не дойдёт. Иначе со стыда сгорю. Я забираю из дежурки пальто и иду в наш кабинет. Перспективы изображать с Бойцовым семейную пару Радужный не видится. Но если надо для дела, то Валерия Завьялова всегда готова. Уже у входа замечаю, что снова развязался шнурок. И наклоняюсь, чтобы исправить оплошность. «Уволюсь к чертям!» — бушует за дверью бойцов. «Задрал подпол! Блядь, просто заебал! В охрану уйду, там хоть платят!» «Да куда уволишься-то? У тебя у самого звания не за горами», — осаживает его Миша. Слышен хлопок. Я вздрагиваю, словно по столу чем-то тяжёлым ударили. «Нашли мальчика на побегушках. Мне 32, я хочу заниматься реальными делами. Работать хочу, а не по загородным домам со стажёрками бегать в поисках золотых гребешков». закусываю губу и зависаю в пространстве. С одной стороны, прекрасно Тимура понимаю. Перерос он это всё. Но с другой, небрежный тон в купе с упоминанием моей персоны немного коробит. Всё-таки бойцов настоящий тундук, баобаб. А я бы со стажёркой по домам побегал. Сально отпускает кологривый фасад у неё, что надо, рельефный Да и задняя часть неплохая. Крыша вот ржавая, да и протекает периодически. Сифонит. Но это при желании можно и починить. Фу, мерзкий какой. Знаю, что мужчины между собой девушек обсуждают, но всё равно волна отвращения поднимается. «Вот ты езжай с ней!» — недовольно выговаривает майор. «Даже не заступается». будто мешок с ненужными вещами отдаёт. «С чего я-то поеду? Мне, Иваныч, скрытые замки ни к чему». Раздаётся дикий хохот, а я испуганно моргаю, как оплоумевшая. Тимур, получается, рассказал, да? И всё это время весь отдел знал? Прикладываю похолодевшие ладони к щекам и стараюсь не разрыдаться. Собравшись силами, громко хлопаю дверью и захожу в кабинет. Мужчины сразу утыкаются в бумаге на столах. На полусогнутых ногах я добираюсь до своего рабочего места. Ведь поверила вчера, что Бойцов — нормальный мужик. Даже жалко его стало с отцовской овчаркой. А он вот так со мной. Быстро достаю из сумки телефон и скачиваю приложение «Мамба». Вожу логин и пароль. Нервничаю, психую. Фух, не прочитано. То есть Тимур пока не видел. Была надежда, что ведёт он себя так, потому что знает правду о Сюзи. Но и она умерла, к сожалению. Удаляю своё сообщение и откладываю телефон в сторону. «Да, товарищ начальник, рано я тебя в хорошие человеки записала. Признаться всегда успею. А вот оружие мести ещё может понадобиться».